Домой я добрался без происшествий, хотя раны на теле давали о себе знать неприятной, тянущей болью. Вбежав по лестнице на свой этаж, я понял, что даже несмотря на стресс и повреждения, полученные в драке, полон сил и даже не нуждаюсь в отдыхе. Причину произошедших со мной метаморфоз я уже выяснил, осталось только наблюдать. Оказавшись в квартире... Я разделся догола и вытряхнул все, что можно из карманов. Верхняя одежда была безнадежно испорчена, разрезана со спины, залита кровью с обеих сторон. А по пятнам грязи, которая покрывала, казалось, как минимум три четверти всей ткани, можно было предположить, что меня тащили на тросе грузовиком. Настолько потертым я выглядел. Вверх, а следом и штаны... Я сложил в пакет, чтобы завтра утром вынести в мусорный бак, затем подошел к зеркалу. В знакомом образе виделось что-то чуждое, какие-то новые штрихи и детали, незаметные невооруженному глазу. И в первую очередь в глазах, задававших тон картине. Что-то хищное, словно волчонок в первый раз в своей жизни вкусил теплой крови задранной им жертвы. Я отнес свое восприятие на возбужденное состояние психики, а затем принялся осматривать раны и ссадины. На ободранную кожу на ногах и бедрах я не обратил внимания. Ободрался и ободрался. Неудивительно при падении больше, чем 80 кг живого веса на камне. Лицо не было изуродовано, к счастью, но глубокая царапина осталась. Ощупав ее пальцами, я понял, что шить не нужно. Хотя в момент, когда получил касательное ранение, я был уверен, что металлический болт распахал кожу и мясо до кости, и испугом и царапиной отделаться не удастся. Что ж, тем лучше. Затем, достав маленькое зеркало из ванной, я кое-как осмотрел спину. К моему удивлению, на коже также не было ничего особенного. Шрам, само собой останется, да еще какой. Но в первые секунды после удара я думал, что кожа на спине разъехалась и кровь хлещет, не переставая. Сейчас же, осматривая себя сантиметр за сантиметром, я видел лишь запекшуюся корку поверх незначительных ран. Остальное не вызывало особого беспокойства. Еще несколько мелких ран и царапин также перестали кровоточить. И я с облегчением вздохнул. «Главное, не нужно в больницу, в которую вслед за мной приедут сотрудники полиции. Мне сейчас это было совершенно ни к чему. Несколько беспокоила рана в плече, нанесенная металлическим болтом при выстреле, но я прожал ее пальцами и не смог поверить своим глазам. Рана в поврежденной мышце очень быстро затянулась и доставляла неудобство лишь ощутимой болью при прикосновении». Озадаченный я пошел в душ, который принимал довольно долго, в раздумьях неспешно поливаясь едва теплой водой и пытаясь оттереть грязь и кровь со своего тела. В этот момент я лихорадочно соображал, что помогает мне переносить такие ранения и травмы. Это Мария и ее таинственный помощник, что шаманили надо мною в больнице, собирая по кускам. Или это демоническая энергия, которую я забрал при убийстве Валафара? А может быть, активизировались какие-то внутренние резервы, и я сам стал лечить свое тело? Сие было загадкой. Выйдя из душа, я понял, что совершенно не хочу спать. Сил по-прежнему было столько, что казалось, будто я пять минут назад встал с постели, при том, что на дворе стояла глубокая ночь». Я прошел на кухню, открыл дверцу холодильника, достал бутылку заранее охлажденного дренного виски, припасенного еще черт знает когда, и плеснул себе в бокал. Я любил этот напиток, особенно односолодовый шотландский, в котором зерно предварительно коптится в закрытом помещении над тлеющими брикетами торфа, и никогда бы не стал пить дымный дистиллят из холодильника». Но сейчас в наличии было абсолютное барахло из ближайшего супермаркета, и выбора не оставалось. А такую дрянь можно было употреблять исключительно в охлажденном виде. Что ж, я переживал не лучшие времена, и возможности отдать приличную сумму за бутылку, которую я в последние годы своей жизни обычно приговаривал за один-два вечера, у меня не было. Поэтому пришлось довольствоваться тем, что у меня было. Я вышел из кухни в коридор, по-прежнему голый, но уже повеселевший после дозы горячительного напитка, и подошел к лежавшим в беспорядке вещам на старом паркете, хлебнул из бокала, почувствовав, как огненный шар пробегает по моему горлу вниз, разогревая тело изнутри, и принялся за изучение находок, или точнее сказать, трофеев, Сегодня я побывал в настоящей схватке, не на жизнь, а на смерть, пусть даже больше в роли наблюдателя, поэтому найденное можно было отнести к категории трофеев. Достав из пакета книги, принадлежавшие моему приятелю, я вдруг спохватился, вспомнив, что он сейчас в опасности, и хорошо, если выжил и лежит в больнице, но спустя секунду пришло какое-то отупение и безразличие». Глядя на небольшие книги, напоминающие скорее брошюрки, явно издание конца XIX века, я поймал себя на мысли, что мне сейчас абсолютно наплевать, что с ним и что будет дальше. В этот момент мне стало страшно от осознания, что в данную секунду я оказался будто напрочь лишен элементарной эмпатии, тем более к близкому мне человеку. Но осмыслить пришедшие в голову мысли я не успел. Накатила волна спокойствия, и какая-то пустота, пусть и окрашенная больше в темные тона, завладела моим разумом, вытеснив из него переживания. И я продолжил изучать вещи, не думая о перипетиях судьбы того, с кем я был знаком много лет. Что-то перевернулось в моем сознании. Мне стало просто все равно. Первым делом я внимательно осмотрел меч Пантелеймона наконец то мне удалось изучить его при свете и я прошелся взглядом буквально по каждому сантиметру его поверхности. это был уникальный совершенно очевидно единичный экземпляр. я ранее не видел ничего подобного сейчас клинок никак не проявлял себя ни свечением ни чем либо еще но взяв оружие в руки я почувствовал исходящие от него вибрации и тепло Будто этот, пусть и великолепно выполненный кусок металла, дышал и жил своей жизнью. Уж точно более интересный и насыщенный, чем моя. Взвесил в одной руке. Идеальный баланс, прекрасно лежит в ладони. Клинок достаточно длинный, но очень легкий. Потрясающая вещь, произведение искусства. Гарда и Эфес, одно целое, сделаны под христианское распятие даже гравировка на крестовине «И.Н.Р.А. Иисус Назарянин, царь иудейский». Латинская надпись в Евангелии от Иоанна, 19.19. 19. Навершие меча – нестандартное яблоко с простеньким хвостовиком, а сложная фигура с переплетенными тремя ветвями на конце и изображением рыбы в середине, наподобие медальона – вложенного в круге внутрь плетения. Нетрудно было догадаться, что рыба – древнехристианский символ Ихтис, Иисус Христос – Сын Божий. Я прекрасно помнил из книг по истории религий, что еще до 313 года, когда Константин I и Лициний подписали Миланский эдикт, провозгласив в Римской империи религиозную терпимость, Ранние христиане во ii третьем веках обозначали этим символом места для своих тайных собраний. Впрочем, это официальная историческая версия, а как уж там было на самом деле уже не узнать. Что до трех ветвей, тут все было ясно как день, это символ Святой Троицы. Меч, совершенно очевидно, когда-то принадлежал знатному воину-христианину, вполне вероятно, служителю какого-то церковного ордена. Но в то же время меня терзал вопрос, почему он называется Меч Пантелеймона, и не тому ли самому Пантелеймону, известному в христианстве как великомученик Пантелеймон, святой целитель, он принадлежал. Если это так, то у меня в руках покоилась находка, достойная лучшего места в Ватикане, меч в идеальной сохранности» принадлежавший человеку, жившему в конце третьего века от Рождества Христова. Я не мог поверить своим глазам, и критическое восприятие и здоровый в данном случае скепсис гнали прочь от меня мысль о том, что мне каким-то образом в руки попало такое оружие. Про Пантелеймона, рожденного под именем Пантелеона в Никомедии в семье язычника. Я знал лишь то, что он уверовал в Иисуса Христа в юном возрасте, и ему открылся дар исцеления больных, зачастую даже безнадежных. Святой посещал брошенных в темнице христиан и лечил их силой молитвы. Но то, что он мог быть воином и пользоваться подобным мечом, я не знал и не подозревал. Рассматривая клинок, я подумал, что неплохо было бы отнести его в реликвию, показать Зельцеру. Он был как раз специалистом по старинному оружию в том числе. Может, и мог бы что-то подсказать. На самом клинке была выгравирована надпись на латыни «Pax parta tuenda», и, судя по аккуратности гравировки, надпись была нанесена намного позднее, чем выкован меч. Насколько хватало моего знания латыни, надпись означала, что равный мир должен быть сохранен, или что-то в этом духе. Картинка постепенно начала складываться в голове. Ревнители христианства, вполне даже вероятно из какого-то герметического храмового ордена, передавали меч из поколения в поколение, а затем волею судьбы он попал в руки кому-то из уравнителей, следящих за балансом сил в материальном мире. В какой-то момент оружие перешло волею судьбы в руки покойного Генриха, вступившегося за меня в бою против демонического отродья, и теперь меч не случайным образом попал мне в руки. Я, человек, не состоявший ни в одном религиозном сообществе, не посвященный в какие-либо тайные учения, не имеющий потомства, был явно лишним в этой цепочке, и совершенно не представлял, что делать с этим артефактом дальше. На обратной стороне меча другая надпись. Гравировка более старая. Буквы мельче. Разобрать, что написано, я смог не сразу. «И ведичия домине, начентесме экспуния сме. «Определенно, суди, Господи, тяжущихся со мной, борись с борющимися со мной». Это был 34-й псалом. По всей видимости, с этой стороны клинка надпись наносилась еще тогда, когда он принадлежал не нейтральным силам, а воинству Христову. Даже такому несведущему обывателю, как я, не разбиравшемуся толком ни в холодном оружии, ни тем более в предметах старины, было очевидно, что то, что я держу в руках, не подделка и не новодел, даже несмотря на великолепный внешний вид. Что до самого меча, то я начал разматывать логически историческую цепочку, чтобы понять, почему именно меч, именно сейчас, И зачем вообще использовать холодное оружие в 21 веке? Совершенно очевидно, что если бы Генрих использовал обрез двуствольного ружья, то все сложилось бы по-другому. Он был бы жив, а Валафар – нет, который, впрочем, тоже носил с собой рапиру-трость. Мечи в войнах, творимых человечеством, не используются уже много веков. С развитием огнестрельного оружия – Целесообразность в доспехах пробиваемых пулей, но защищавших от холодного оружия, быстро отпала, и воинское снаряжение пошло по пути облегчения в целях повышения скорости и мобильности человека, идущего в бой. Мечами, топорами и молотами. Войны махали еще тогда, когда была необходимость пробить броню тяжелым ударом. Позднее... Когда доспех и жил себя под натиском технологий и новых способов ведения войн, точно так же и тяжелое оружие уступило легкому, и основным инструментом дворян, воинского сословия европейской цивилизации, стала шпага. В России, ввиду ряда причин, вместо шпаги использовалась в основном сабля, но, сути дела, это не меняет. Поэтому выходило, что Валафар использовал устаревшие но все равно более современные способы боя, чем Генрих-уравнитель. Тем не менее, это нисколько не отвечало на вопрос, почему именно холодное оружие. Я немного помахал мечом, понял, что он сделан будто под меня, и отложил в сторону, убрав его в кожаные ножны. Затем взял в руки очень странного вида, то ли арбалет, то ли пистолет. Такого оружия я никогда раньше не видел, даже на картинках». По всей видимости, точно такой же экземпляр. Уникальный артефакт непонятно какого века изготовления. Деревянная короткая рукоять, достаточно неудобная. Два спусковых крючка, как на двуствольном ружье, только расположены дальше друг от друга. Корпус сделан из дерева, достаточно легкий. Либо дерево настолько высохло, но трещин я не наблюдал либо это какая-то особая порода, почти невесомая в сравнении с более традиционными для средней полосы видами деревьев. Что меня удивило, это наличие двух рельс, одна под другой. Болты располагались тандемом, один сверху, другой снизу, а окончание ложи было раздвоено. Это отвечало на вопрос, почему в меня стреляли дважды из одного оружия. Арбалет был рассчитан по два болта одновременно каждый из которых выпускался с отдельной направляющей. Луковая часть конструкции была узкой по ширине и вытянутой в сторону стрелка, без традиционных для данного типа оружия, торчащих в разные стороны ушей. По сути, это был больше пистолет, чем арбалет, но болты приводились в движение по рельсам вовсе не раздвоенной тетевой, которая служила больше для поддержки боеприпаса. При этом в основании корпуса Под пазом для узких болтовых хвостов находились две пружины, которые во время выстрела толкали болт вперед. На корпусе сверху имелся небольшой вороток, взводивший пружины, и всего один. Стало быть, арбалет нужно заряжать одновременно и сразу двумя болтами, иначе одна пружина сработает в вхолостую. Интересная вещица, очень необычная, компактная, не слишком удобная в хвате. Но смертоносная и практически бесшумная. На деревянном корпусе снизу были вырезаны какие-то закорючки. Приглядевшись, я понял, что это надпись на иврите, что она означала мне было неведомо. Впрочем, я все равно уже решил отнести оружие Зельцеру, показать и меч и это. Сумку с болтами, в которой нашлось более полутора десятков точно таких же боеприпасов, какие были у меня, Я вытряхивать не стал. Немного походил туда-сюда по коридору. Прицелился из арбалета в невидимого противника. Оружие на вытянутой руке удерживалось без каких-либо проблем в силу небольшого веса. Положил арбалет на трюмо в коридоре. Мрачно посмотрел на себя в зеркало. Затем дошел до кровати и сел на нее, уставившись тяжелым взглядом в стену. Отхлебнул из горла. Немного полегчало. Взял в руки семейную фотографию в рамке, четыре улыбающихся лица. Каким счастливым и веселым я был тогда, когда они были живы. Провел ладонью по фото, стирая с него легкую пыль. «Вот и все, мальчик мой», — сказал я еле слышно, и мои глаза наполнились слезами. «Я отомстил за тебя. Спи спокойно, родной». Поставил фотографию назад. На душе было крайне паршиво, хотелось кричать от боли. Я даже не мог лечь спать, чтобы перемолоть свалившийся на меня стресс. Меня всего трясло. Тело мелко вибрировало, вся кожа шла мурашками. Становилось то холодно, то жарко. Какие-то энергии осваивались в новом сосуде. Но эйфории, как в первые минуты после убийства того выродка, я не испытывал. Скорее наоборот. Липкий и плотный мрак, сгустившийся внутри, был неимоверно тяжел и тащил неподъемный гирий куда-то вниз. Погруженный в свои думы, я до сего момента даже не до конца осознавал, что произошло. Понимание стало приходить постепенно, и что я убил ведомого темной сущностью человека буквально только что, и что погиб еще один, невиновный, в попытках защитить меня и что я стал заложником каких-то игр, природа которых мне даже близко не ясна, и что мой сын, наконец, отмщен. В эту ночь я смог заснуть только спустя несколько часов, уже под утро. И то, приговорив до конца бутылку и приняв пару таблеток снотворного и обезболивающего. Накачанный химией и алкоголем, я почувствовал усталость и наконец-то избавился от этих некомфортных вибраций. Спал я беспокойным сном и видел множество разных картинок, но отнюдь не бессмысленных. Разноцветные потоки входили в меня, и я будто постигал какую-то новую для себя информацию и навыки. В конце концов, звуки стихли, и перед глазами все погрузилось в темноту ночи и общее умиротворение. Возле реликвии я стоял уже без четверти одиннадцать. Зельцера не было. На двери лишь висела скромная табличка, гласившая, что эксперт на выезде и будет около 11 утра. Ниже был указан телефон для связи, но звонить по нему я не стал, решив дождаться старика во дворе, в который я попал с одним из жильцов дома. Спустя примерно полчаса ворота открылись, и во двор въехал серый паркетник Volkswagen. Зельцер меня, скорее всего, сразу не узнал – Я пришел к нему в своей старой и потертой куртке с высоким воротником, которую пришлось надеть вместо безнадежно испорченного пальто. Из машины сначала вышел он, а затем его племянник. Коротко попрощалась сигнализация, и двое пассажиров направились ко входу. Я вышел к ним навстречу. — Исаак Абрамович, здравствуйте! — поприветствовал я и вежливо кивнул когда Зельцар разглядел меня через толстые очки. Я ненадолго, по служебной необходимости. — А, это вы! — протянул старик и поскучнел, понимая, что коммерческой выгоды от меня ноль, только пустая возня. Но повидавший жизнь еврей, искушенный в скользком бизнесе, обычно не отказывал компетентным органам, которые я по-прежнему официально представлял ввиду наличия у меня заветной корочки открывавший в России большинство дверей, не запертых корочками потяжелее. «Ну, заходите», — коли пришли. «У меня сейчас все равно никого». Молодой паренек ничего не сказал, просто кивнул, задержал на мне взгляд на секунду и пошел открывать дверь. Я рассмотрел его получше, рассеянным взором. Нижний поток слабоват, с верхним все нормально. У парня наблюдались проблемы со здоровьем, но пока не слишком серьезные. И физической силой не блистал. Но с мозгами, способностями и интуицией было все в порядке. Типичный вечный студент и книжный червь с крайне непосредственной генетикой. Вырожденец из закрытой этносоциальной группы с явно выраженными кровосмесительными признаками. Возле головы энергопаразит в виде едва оформившегося для моего взгляда сгустка. Либо беспокойный слишком, все время чего-то боится, либо какая-то серьезная психологическая проблема подтачивает ментальное здоровье. Но говорить это я все равно ему не стал, ни ему, ни его старшему родственнику. Не поймут, благодарны не будут, скорее начнут отшатываться, как от порокоженного. Хотя и не факт, все же евреи чутки в этом смысле. Но проверять не хотелось». Да и потом, может, я встал не в духе или сказывался перенесенный стресс. Но меня с самого утра ужасно злили и раздражали окружающие люди. И на старого нытика с его неприятным тщедушным отпроском мне было глубоко плевать. «Проходите, проходите!» Зельцер жестом пригласил меня внутрь. Молодой закрыл дверь, бросив взгляд на пространство двора, и запер ее на два засова. «Ну точно, обычный параноик». «Как ваши дела? Как здоровье?» — спросил Зельцар, чтобы поддержать беседу. Мне было неинтересно пустословить. Я просто пожал плечами и коротко ответил, что нормально. Но чтобы не выглядеть совсем дубиной и при этом не вести скучнейшие монотонные диалоги о погоде или болячках, перевел разговор в другое русло. исаак Абрамович, я принес вам два крайне любопытных экземпляра, можно сказать, артефакта» и один из них как раз связан с теми металлическими болтами, которые я показывал вам ранее. Мне кажется, вам будет интересно посмотреть на уникальные экспонаты. Тогда прошу ко мне в кабинет». Зельцер пригласил меня в уже знакомое помещение, кивнул племяннику, и тот пошел на кухню, по всей видимости, готовить чай. Я вошел в помещение, сел на стул, А второй подвинул к себе и водрузил на него небольшую сумку, в которой лежал арбалет, и тотчас начал разворачивать коричневую крафт-бумагу, в которую в несколько слоев был замотан меч. Зельцер молча наблюдал, скрестив руки на животе и поглядывая то на меня, то на сверток в руках через толстые очки. Затем выложил на стол ножны и извлек из них клинок, также положив его рядом. «Что думаете по поводу этого образца?» — спросил я. Зельцер молча взял оружие двумя руками и начал рассматривать. Ножные его при этом, разумеется, не заинтересовали. «Знаете, молодой человек, вы меня с каждой нашей встречей удивляете все больше и больше. Сначала принесли мне арбалетные болты непонятного происхождения, теперь это... Кстати, удалось узнать, откуда эти болты?» «Мне чисто из профессионального любопытства. Не подумайте ничего такого». «Нет», — сказал я. «Происхождение болтов мне до сих пор неизвестно. Сам голову ломаю». «Ну, ясно», — ответил он, перевернул клинок и продолжил изучать каждый сантиметр поверхности. «Что же, жаль. Было бы интересно, даже очень. А меч? Я не буду спрашивать, откуда вы его взяли». Даже догадок строить не хочу. В моем бизнесе обычно такие вопросы не задают, но... Я полагаю, вы сами осознаете, что принесли мне очень необычный экспонат, нетипичный для региона в принципе. И насколько я помню, за много лет отслеживания различных аукционов, включая международные, ничего такого на них не проходило. Сейчас я посмотрю внимательнее». Честно говоря, историю этого оружия я не знаю, и моя задача как раз это выяснить, по долгу службы. Тот, кто мог это знать, умер. Чистый криминал. Почти не соврал я. Зельцер внимательно посмотрел на меня, будто пытаясь понять, вру я или говорю правду, но ничего не сказал, быстро вернувшись к изучению предмета. В кабинет вошел племянник антиквара и поставил на стол две чашки с чаем на серебряном подносе. Помимо фарфоровых чашек, на подносе также стояла изящная сахарница с аккуратными щипцами. Увлеченным человеком был Зельцер. Это я заметил. Даже в быту пользовался антикварными предметами и явно любил их всем сердцем. А может, создавал таким образом свой имидж, в котором антиквариат, окружавший старого еврея, Был своего рода визитной карточкой для тех, кто заходил к нему для оценки, покупки или продажи чего-то особенного. «Израиль, останься. Посмотришь на интересные образцы. Тебе будет полезно», — сказал Зельцер. Затем спохватился и добавил из вежливости, уже глядя на меня. «Вы ведь не против? Мальчик учится, ему руку набивать нужно. Посидит тихонечко, мешать не станет». «Я пожал плечами, показывая, что мне, в общем-то, все равно». Зельцер аккуратно положил меч на стол. «Что вам известно об этом оружии в принципе? Может, страна происхождения? Или возраст? Хоть что-нибудь?» — спросил он. «Проверяет меня, что ли?» — не понял я. «Или сам не уверен и ждет, что я дам ему подсказку, чтобы мне лапшу на уши вешать?» «Ничего не известно. Совсем» ответил я, и это было абсолютной правдой. Оружие мне досталось из рук человека, который не успел поведать историю про него. «Ясно», — он вздохнул. «Потому как меч этот, как бы правильно выразиться, скорее всего подделка. Даже если предположить, что это великолепный сохран, и он был выкован столетия назад, то сталь, она характерна скорее для века нынешнего, при первом приближении». И то еще большой вопрос, с каким сплавом мы имеем дело. Меч серьезный, тут никаких сомнений. Отличная заточка, великолепный баланс, настоящее боевое оружие, но сталь слишком легкая для старинного оружия. Хорошо бы анализ материала провести. А если предположить, что он копирует какой-то из мечей древности и является точной репродукцией, спросил я, надеясь прояснить хоть что-нибудь. «То к какому веку и географическому региону он может относиться?» «Совершенно верно», — я кивнул. «Понимаю, что это Европа, но можно ли точнее?» «Видите ли, если он даже и копирует оригинальный образец, то копия не совсем точная. Начнем с рукояти. Тройное плетение и рыба — символ раннего христианства». Это скорее дань учению, но символы, вместе на оружии, как правило, не встречающиеся, здесь собраны воедино, то есть оригинал, с которого ковалась репродукция, скорее всего, может относиться к XV или XVI веку. Одноручный европейский меч, на первый взгляд, ничего особенного, возможно, принадлежавший войну какого-то храмового ордена». По крайней мере, так можно предположить, судя по атрибутике. Но копия явно либо дорабатывалась кем-то, судя как по клинку, так и по рукояти. Либо делалась изначально как нечто оригинальное, но много позже. Просто с закосом, как сейчас говорит молодежь под старину. Что-то типа клинка для исторического реконструктора или современного рыцаря. Только не игровой или церемониальный, а вполне себе боевой. Зачем? Это для меня загадка, потому как именно в качестве оружия меч не используется уже с конца XVI века, ибо в веке XVII его вытеснила шпага, по сути отправив предка на свалку истории. А как вы думаете, осторожно начал я, если просто предположить, что этот меч был для своего времени уникальным образцом, вершиной оружейного дела, чем-то особенным и неповторимым, то чисто теоретически он мог быть выкован в Римской империи третьего или четвертого века, ну, если предположить. Молодой человек с улыбкой сказал Зельцер, а затем рассмеялся. Я не понял, что его так развеселило, и списал это на узкий профессиональный юмор, понятный исключительно представителю определенной сферы. Это совершенно исключено. В Римской империи не было ничего подобного. Одноручное оружие такого рода даже римляне не смогли бы выковать. Да и атрибутика не характерна, исключено, полностью исключено. Тут вы мне можете поверить на все сто. Я готов поставить тельца против яйца, что не ошибаюсь ни на йоту». «Тогда что это может быть?» – удивился я, лишившись последней теории о происхождении артефакта. «Ничего другого в голову мне, дилетанту, не приходило». Да что угодно, могу даже предположить, что какой-нибудь герметический христианский орден выковал его и как оружие, и как атрибут рыцаря, но сделан меч был относительно недавно. Я бы предположил, что век девятнадцатый, но сплав слишком легкий, повторюсь. Одноручный европейский меч обычно весит от килограмма до двух, этот еще легче, и при этом явно прочнее, тут все понятно». «Поэтому о точных сроках судить не могу, но предполагаю, что это пустышка». «Прямо-таки пустышка?» – с подозрением спросил я, ожидая, что Зельцер в завершении разговора картинно скривится и сделает мне одолжение, предложив небольшую сумму за него, исключительно в обучающих целях, чтобы показать юным специалистам, какие бывают подделки. «Стандартный обман антикварами лопоухих простачков типа меня» не понимающих истинной ценности предмета. Обнулить, выкупить по дешевке, продать многократно дороже. Ну, каких-то денег он стоит, конечно. Да даже новый меч, хорошо сделанный, уже стоит немало. Антиквар, по-видимому, почувствовал мои сомнения и дальше перегибать не стал. Но это явно не какой-то старый и уникальный артефакт. Хотя и необычный признаю. Придумайте ему историю. Максимально правдоподобную, откуда-то он же взялся. Хотите историю? А пожалуйста. XIX век Мальта, член ордена Тамплиеров, ставшего уже давно декоративным, решил поразвлечься от скуки и избытка денег или частный коллекционер откуда-нибудь из Бельгии, век 20. -й. Да что угодно, в конце концов. Можно только гадать и придумывать десятки таких вот версий. Если бы не металл «А по гравировке что скажете? Она же разных лет, судя по виду». «Ну да, разных лет. Дед нанес одну надпись, внук другую, совершенно другим инструментом. Не показатель абсолютно. Так что повесьте его себе на стену, если хотите. И пусть этот меч украшает интерьер вашего дома. Больше у него практического применения нет». Я понимал, что Зельцер очень грубо ошибается, и что никакая это не пустышка и не новодел. Более того, я даже предполагал в мече какое-то иное, нездешнее происхождение, и допускал, что оружие могло принадлежать тому самому святому, именем которого названо. Но мы оба не знали и не могли знать, даже опытный специалист-антиквар, откуда оно взялось на самом деле. Что ж, мои поиски не увенчались успехом. Я мог бы расспросить Марию об этом, уж она наверняка что-то знала, но за последние сутки она ни разу не дала о себе знать и не откликнулась на мой призыв. Убрав меч в ножны, затем быстро замотав оружие в ту же бумагу и перехватив ее заранее припасенным канцелярским скотчем, я убрал сверток в сторону и расстегнул спортивную сумку извлек из ее недр арбалет и положил на стол. Зельцер посмотрел на оружие и как-то странно хмыкнул, покачав головой. «А что по этому поводу скажете? Очень необычная штука, надо отметить. Я ничего такого не видел ни вживую, ни в справочниках». Исаак Абрамович долго молчал, глядя на оружие. Он явно собирался с мыслями. «Чем-то этот арбалет-пистолет...» Похож на чокону. Китайцы когда-то экспериментировали с оружием очень активно, строя абсолютно уникальные, смертоносные, а иногда и вовсе бессмысленные образцы. Вот это имеет некоторую схожесть, хотя оружие явно не китайского происхождения. Впрочем, кто знает, может, мастер вдохновлялся именно китайской поделкой. Чокону? Что это такое? Никогда не слышал этого названия, честно сообщил я. Многозарядный арбалет, появившийся в IV веке до нашей эры и очень существенно модернизированный уже в III веке нашей. Китайцы пытались построить оружие, которое будет выпускать до 40 болтов в минуту, и у них это получилось, хотя из-за сложности конструкции и изготовления широкого применения данный тип оружия не нашел, Впрочем, несмотря на это, многозарядный арбалет использовался аж целых две лет, вплоть до конца XIX века. Только представьте, арбалет из начала первого тысячелетия стоит в одном строю с винтовкой и револьвером. Удивительно! А как работал этот ваш китайский арбалет, не понял я. Арбалет магазинного типа, взвод тетивы с помощью небольшого и очень удобного устройства рычага а магазин расположен сверху. Взвел одной рукой, выстрелил. Болт сверху опускается вниз под силой тяжести. Затем стрелок взводит оружие еще раз, натягивая тетиву механизмом, стреляет. Один такой магазин мог вмещать и 10, и 15 болтов. И почему столь удобное оружие не стало применяться массово? Это же кажется логичным, использовать многозарядное и скорострельное орудие на поле боя. Тяжелый, сложный, из-за магазина сверху неточный, довольно низкая пробивная способность, особенно против доспехов, да масса причин на самом деле, ненадежный в целом. Ну а с моим образчиком какое сходство, кроме того, что вы видите перед собой двухзарядный компактный образец? Он тоже сделан в Китае. Что можете про него сказать? Что он наверняка сделан не в Китае, но либо мастер подражал китайцам, пытаясь изготовить нечто похожее, либо взял Чокону за основу и развил идею по своему воображению. Скажу только, что принцип работы совершенно иной, и оружие кажется мне также уникальным, хоть и похожим на китайца по ряду моментов. И в отличие от вашего меча, Это точно что-то старое и достойно почетного места в каком-нибудь известном историческом музее России или Европы. Те болты, которые вы мне показывали в прошлую нашу встречу, они ведь от него, я полагаю. От него, я кивнул. Вы позволите? Зельцер указал на арбалет, лежавший на моей стороне стола. Я подвинул оружие к нему. Антиквар повертел его в руках, шевеля губами и щуря глаза, будто что-то вспомнил или пытался соотнести какие-то свои знания и мысли с увиденным. Затем он вздрогнул, словно в мозгу случилась вспышка озарения, и быстро перевернув арбалет вверх тормашками, положил его на стол. Поводил пальцем по ложе и нашел ту самую надпись на иврите, которую я приметил вчера» также по сантиметрам, изучая попавшее мне в руки оружие. — Кателет Шадаим, — произнес он, читая надпись вслух. — Что такое? — спросил я. — И что это значит, то, что вы сейчас сказали? — Это иврит, переводится на русский как «убийца демонов», — ответил Зельцер, и тут же раскрыл глаза от удивления, чуть не подавившись собственными словами. — Что-то не так? — Мне все это показалось очень подозрительным. Старик явно что-то знает, или как минимум о чем-то догадывается, что мне доселе было неведомо. Не люблю недосказанность, предпочитаю все карты на стол, особенно когда в игре две стороны имеют свои собственные интересы, отличные друг от друга. «Нет, — Нет-нет, ничего такого, — сказал он, суетясь. Руки его тряслись, глаза бегали, движения стали дерганными. «Сейчас я просто проверю кое-что. Одну минуту подождите, пожалуйста». Зельцер повернулся к книжному стеллажу, стоявшему позади него. Пробежался глазами по корешкам и нашел старую книгу в зеленом переплете. Аккуратно вынул ее из общего строя и положил на стол, взглянув на меня. И мне этот взгляд не понравился. «Я чувствовал нутром, что здесь кроется какая-то тайна, и история с арбалетом обязательно получит продолжение». Зельцар тем временем листал старые страницы, исписанные надписями на иврите. Так прошло несколько минут, пока антиквар быстро изучал текст. В какой-то момент он остановился, внимательно прочел написанное на развороте, побледнел и будто впал в прострацию на несколько секунд. «Хаткашар Соломон! Акшаф!» — сказал Зельцер своему племяннику, зная, что я не владею ивритом. «Зетхуфи ломака телет шаядым хюакан!» в Всказанном Зельцером я услышал название арбалета, и меня это достаточно сильно насторожило. Что ему от меня нужно? На этот вопрос ответа не было. Паренек тут же сорвался с места и убежал в другое помещение, чтобы явно кому-то позвонить исаак Абрамович», — сказал я требовательным тоном, — «я бы хотел получить от вас объяснение. В чем дело? Что вы узнали такого, что вас взбудоражило?» «Нет-нет, ничего», — сказал он, натужно улыбаясь. «Все хорошо, вы ничего такого не подумайте. Просто это уникальный образец, очень дорогой, и на него найдется покупатель». «Я предполагаю, что это оружие стоит огромных денег. Я не собираюсь его продавать, он не мой, а лишь проходит по одному делу», — сказал я, но сам задумался. «Если арбалет настолько дорогой, то у него должна быть как минимум история, и дело не просто в вещи как таковой, сколь старой она бы ни была». «Конечно, конечно, дело ваше», — замахал руками Зельцер. Я не предлагаю его вам продать прямо сейчас. Просто вы сами хотели узнать о происхождении уникального артефакта, а я предлагаю вам рассмотреть такую возможность. А когда вы для себя решите, что с ним делать, тогда и сможете подумать и обсудить, просто уже имея опору и зная, что находится у вас в руках. Как вам такая идея? «И что вы предлагаете?» – спросил я, неотрывно глядя на своего собеседника. «Ну, знаете, есть у меня один старый знакомый, Соломон Маркович Вайсман, крупный специалист, крупнейший в России, если быть точным, по антикварному оружию. Более того, он член клуба «Сотбис» в России, и, кстати, способствовал возвращению целого ряда уникальных культурных ценностей из-за рубежа к нам на родину» здесь я чуть не поперхнулся чаем стараясь подавить в себе улыбку и желание спросить какую именно родину зельцер называет нашей но сейчас подобные шуточки были ни к чему и что ваш вайсман сможет дать мне информацию по предмету о определенно я бы не стал вам советовать специалиста не то что более слабого чем я а даже того же уровня если я рекомендую обратиться к вайсману то поверьте, знаю, о чем говорю. Навряд ли кто-то в этой стране обладает более обширными знаниями по интересующему вас вопросу. Он настоящий профессионал. Мне оценка будет сколько-то стоить?» — поинтересовался я, уже готовый схватиться левой рукой за сердце, а правой за карман, в котором лежал бумажник. «Нет, что вы, я все решу. Мы же с родных органов ничего брать не будем». «Соломон Маркович просто даст вам заключение и оценит вещь, а дальше вы сами решите, что делать». «Идет». Я кивнул, хотя взгляд Зельцера мне очень сильно не нравился. Я не мог объяснить, почему, но мне казалось, что антиквар меня обманывает. «Только непонятно, где и на чем. Я все равно продавать арбалет не собирался» просто потому что не знал, что будет дальше, и насколько наличие этого оружия критично в моем случае. Тогда позвоните ему, пожалуйста. Предупредите, что я приду завтра. Вы можете прийти сегодня, если хотите. Он работает, как и я, в нестандартном графике. Такова особенность антикварных салонов. Люди, желающие продать и люди, желающие купить, чаще всего приходят по субботам и воскресеньям, «Аукционы так и вовсе только по субботам проводятся. Состоятельные клиенты таким образом разгоняют скуку после будних дней. Так что, если желаете и чтобы не тратить время, да, могу зайти сегодня, почему бы и нет», доброжелательно сказал я, улыбаясь. «Попробуешь меня подставить, старый, я тебе устрою бритмелу по самую шею», зло подумал я, глядя на Зельцера. Почему-то я не верил ни единому его слову, и именно сегодня он раздражал меня, как никогда раньше. И того еще, неприятного юнца до да кучи. Сверну шею, как цыпленку, дернуться не успеет. Тогда осию минуту, вам во сколько будет удобно. Адрес на визитке, вот, пожалуйста. Исаак Абрамович протянул мне небольшой прямоугольник визитной карточки, отпечатанной на металлизированной бумаге с золотым теснением. «Если здесь, да хоть через час могу быть», — ответил я. «Адрес мне знаком, доберусь быстро. Звоните Вайсману, я выдвигаюсь». Мне удалось прийти на место за полчаса до обозначенного времени. На первом этаже старого здания в узком питерском переулке... Возле массивной входной двери с зарешеченным стеклом висела бронзовая табличка, на которой сверху был выдавлен семисвечник. Чуть ниже имелась надпись на иврите, а в самом низу прямоугольника, уже на русском, гласившее, что по адресу находится Петербургское отделение Всероссийского центра еврейской культуры. Поскольку я обладал временем, а на холодном промозглом ветру стоять совершенно не хотелось, Быстро оглядел улицу, приметил в 20 метрах по диагонали небольшую забегаловку и устремился туда. Взяв кофе и пару пирожков в продолговатой стекляшке, где кроме меня и девушки на кассе никого не было, я уселся напротив окна и стал ждать. Вход в здание был на виду, и я мог отслеживать всех, кто входит и выходит через дверь. Минут через 10 возле здания остановился черный рейндж-ровер. Станированными тонированными стеклами. Из салона вышли двое крепких мужчин. Один из них придержал заднюю дверь и помог вылезти пожилому и одутловатому мужчине в дорогом пальто. Я не знал, как выглядит Вайсман, но почему-то был уверен, что это он. Мужчины проводили старика внутрь, а машина быстро уехала. «Скорее всего», — подумал я, «они приехали пораньше, чтобы подготовиться к встрече». Допив свой кофе и слегка перекусив, я вышел из заведения за пять минут до назначенного часа и, перейдя дорогу, позвонил в дверь. Мне тут же открыли. Войдя в помещение, я столкнулся с крупным мужчиной-охранником славянского вида. Поздоровавшись, я сказал, что мне назначена встреча у Вайсмана и дал паспорт переписать данные в журнал учета посетителей. «Верхнюю одежду можете оставить в комнате слева. Идите вниз по лестнице, там вас встретят», — сказал охранник и указал на двустворчатые двери в подвальном этаже. Я спустился на этаж ниже, повесил куртку на крючок и прошел по короткому коридору в большой зал, вдоль стен которого стояли стеллажи с книгами, а посередине несколько мягких диванов, расставленных квадратом. Видимо, здесь время от времени посетители собирались группами. Чуть дальше, на противоположной стороне зала, виднелась деревянная дверь. Она была закрыта. Я вошел внутрь и сел на диван, возле которого стоял стеклянный журнальный столик, и положил на стекло сверток с мечом и спортивную сумку с арбалетом. Ждать пришлось недолго. Менее чем через минуту дверь в конце зала распахнулась, В проеме показался один из тех крепких мужчин с семитским лицом и пригласил меня подойти. «Нам сообщили о вашем прибытии. Прошу за мной. Господин Вайсман уже ждет». В соседнем помещении, меньшем по размеру, чем предыдущий зал, стоял массивный стол из дерева, лежали ковры, возле стен были выстроены стеклянные витрины, на полках которых стояли антикварные книги и предметы старины. За столом сидел тот пожилой мужчина, которого я видел еще через окно кафе. Я не ошибся. Тем стариком был тот самый Вайсман. Старый еврей с круглым и красным от гипертонии лицом, надутым животом, обвисшими щеками и цепким взглядом хитрых прищуренных глаз, смотрел на меня не моргая. Я кивнул ему, он привстал из-за стола и жестом пригласил меня сесть на стоявший напротив стул. Двое охранников встали позади меня, слева и справа. Я очень не любил сидеть спиной ко входу, а тем более к незнакомым людям, от которых шли ощутимые тревожные вибрации, но других вариантов у меня не было. Расположившись на стуле, я опер сверток с мечом о стол, раскрыл спортивную сумку и выложил арбалет. Вайсман не подал виду, что удивлен, но я все увидел и понял — Поле вокруг головы начало вибрировать, и во время считки его волнение передалось и мне тоже. — Может, чай? Кофе? — предложил мой собеседник. — Благодарю, Соломон Маркович, я ненадолго. И пил кофе буквально пять минут назад, — ответил я и вежливо улыбнулся, не сводя с него глаз. Он тоже был явно напряжен. — Что же, тогда давайте сразу к делу. Не буду вас особо задерживать. «Уверен, у вас есть чем заняться и без меня». Соломон взял в руки арбалет и внимательно изучил нижнюю его часть. Конструкция в целом его не интересовала, это я сразу понял. Ему необходимо было удостовериться, что надпись на иврите и маленькое едва заметное клеймо, вероятно принадлежавшее мастеру или бывшему владельцу, в наличии. «Мне Исаак Абрамович сказал, что вы большой знаток старинного оружия и могли бы пролить свет на происхождение данной вещицы. Я являюсь сотрудником прокуратуры», — на всякий случай заявил я, причем так, чтобы и охрана услышала, если вдруг кому-то здесь придет в голову выкинуть какой-нибудь фокус или попытаться меня где-то обмануть. И эта вещица как раз проходит по одному делу, «Мне необходимо понять, что это и откуда пришло». «Я так понимаю, арбалет попал вам в руки, как вещдок?» — спросил Вайсман. «Вы совершенно правильно понимаете», — подтвердил я. «И я как раз веду это дело». «Да, понятно. Я говорил с Зельцером. Он сказал мне, что не может определить происхождение оружия. Буду с вами честен. Я тоже не могу этого сделать» по крайней мере на глаз, нужно провести кучу анализов и экспертиз, и сделать это здесь и сейчас не представляется возможным. Если хотите, я могу запросить лабораторию и самостоятельно отвезти туда предмет, вам выдать все заключения. Пара недель все будет готово». Соломон Маркович, я улыбнулся, глядя ему в глаза. Вы же понимаете, что у меня нет ни двух недель, ни возможности оставить весь док у вас, передав в третьи руки. Я за это уголовную ответственность несу вообще-то. В таком случае я не знаю, как вам здесь помочь, сказал Вайсман. Он прекрасно понимал, будучи неглупым человеком, что такие вещи не оставляются в чужих руках, когда речь идет о предметах, проходящих по уголовному делу, но, видимо, решил прощупать почву. Ну или надеялся, что я окажусь настолько недалеким, что соглашусь на это предложение. Что ж, попытка не пытка, но нет. «Тогда прошу прощения за беспокойство», — сказал я и, взяв арбалет со стола, начал подниматься со стула. Я блефовал и прекрасно понимал, что Вайсман заинтересован в том, чтобы данная вещица перешла к нему в руки. Но зачем? Очень хотелось это выяснить тоже. «Нет-нет, подождите, сейчас что-нибудь придумаем. Каталог один посмотрю, у меня где-то был здесь», запротестовал Соломон. «А пока посидите, не спешите, сейчас, сейчас». Вайсман засуетился, достал из стола внушительной толщины книгу с картинками, раскрыл ее на столе и положил передо мной. «Я заметил, что это был каталог прошедших аукционов Сотбис» на которых ушли с молотка немало образцов оружия за последние несколько лет. Вайсман решил мне показать финальные цены на экспонаты. Видимо, хотел поторговаться или что-то в таком духе. Я понял это сразу, потому как кроме картинок и описания совершенно нерелевантных моему запросу вещей, я ничего более интересного для себя не нашел. «Соломон Маркович, что мне с этим делать?» — спросил я, указывая на каталог. Буду говорить прямо, я предлагаю вам хорошую сделку. Смотрите, в каталоге указаны цены на антикварное оружие. Если обратите внимание, это предметы очень специфические и на узкий круг ценителей. В основном, мало что уходит дороже ста. Чаще всего намного, в разы дешевле. Я уже не говорю про локальные аукционы, где подобное продается по бросовым ценам. «Вы хотите предложить мне выкуп арбалета?» – спросил я. Мои догадки подтвердились. «Да, все верно. И я готов предложить вам полмиллиона евро, если желаете, наличными или криптовалютой. Без комиссии аукционного дома, разумеется. Вы никогда ни на одном аукционе, ни в одной стране мира не продадите его даже за пятую часть этой стоимости». Отличное предложение, которое поправит ваше финансовое положение. Ну да, получите взыскание, может, даже с госслужбы уволят. Но на эти деньги можно здесь почти с десяток квартир купить и сдавать их. Можем инсценировать нападения. Отделаетесь легким испугом. Сумма вполне достаточная для того, чтобы жилось и дышалось намного легче. Нет, Соломон Маркович, вы знаете, мне это неинтересно. И работу свою я люблю. Поэтому прошу меня извинить, продавать Доки я не буду. Миллион евро. Посмотрите, какой сейчас курс. Это огромные деньги. Молодой человек, если бы мне предложили миллион евро за ненужную вещь, я был бы счастлив. Миллион. Все дороги открыты. Хороший старт для своего дела. Да что угодно. «Если эта вещь, как вы говорите, ненужная, то почему вы готовы расстаться с такими деньгами ради нее?» Задал я вполне резонный, как мне казалось, вопрос. Соломон тяжело вздохнул. «Я бегал за ней всю свою жизнь и мечтаю заполучить арбалет в коллекцию. Но вы же говорите, что не понимаете историю происхождения оружия. Как вы могли мечтать о чем-то, природу чего вы не знаете?» Соломон запнулся, поняв, что загнал сам себя в логическую ловушку. «Хорошо, тогда буду с вами говорить на чистоту». Он чуть понизил голос. «Это наша семейная реликвия, передававшаяся из поколения в поколение. Она пропала при определенных обстоятельствах несколько десятилетий назад. Вы же знаете, как евреи относятся к своей истории. Не то что...» Тут он запнулся, но я понял, что он имел в виду. И я готов именно по этой причине отдать указанную сумму за предмет, который вам в сущности и не нужен. Я понял. Тогда дайте мне пару дней на подумать. Я позвоню вам послезавтра. Я хотел протянуть время, чтобы понять, что делать дальше. Я вас не тороплю, но очень хотел бы, чтобы вы приняли самое правильное решение в вашей жизни как можно скорее. Это будет выигрышная ситуация для нас обоих, для вас в первую очередь. Поэтому буду ждать вашего звонка, но все же надеюсь, что вы позвоните мне раньше. Да, я вас услышал. Я был даже рад, что этот диалог подошел к концу. Предложение было крайне заманчивым. Мне, в принципе, было наплевать на этот арбалет, но не наплевать на миллион евро. Не то чтобы я почувствовал вкус к жизни. Но хоть как-то подсластить пилюлю на отведенное мне время было идеей вполне разумной. Вот только я совершенно не понимал, ни того, нужен ли мне этот антиквариат, ни что мне с ним делать, не смогу ли я ответить на эти вопросы в течение ближайших двух дней. Вот и славно, вот и славно. Ваш номер у меня есть, я вам обязательно позвоню. Кстати, Соломон Маркович, а почему этот арбалет... В эту секунду я услышал голос Марии, которая крикнула «Осторожно!», будто находясь всем своим существом внутри моей головы. Я не успел среагировать. «Называется убийца демонов!» Зельцер сказал, Договорить «Да я не успел». Вайсман кивнул одному из своих охранников, стоявших позади меня, и мой череп тут же словно раскололся от боли. Последнее, что я услышал перед тем, как потерять сознание, был гулкий удар чем-то тяжелым по голове. Сколько я пробыл в бессознательном положении, я, естественно, не знал. В какой-то момент возвращение отозвалось тупой головной болью и головокружением. Сильно тошнило, во рту пересохло. Судя по жажде и железистому привкусу, я лежал в отключке явно не пару минут, а значительно дольше. На голове я это чувствовал по немеющему пятну, набухала большая шишка. Ночью будет сильно болеть, если я до ночи доживу, конечно. Потому как те, кто на меня напал, оценили жизнь сотрудника прокуратуры не более чем в миллион евро. И то сделали изрядное одолжение и проявили вежливость. А после неосторожно заданного вопроса, по всей видимости, сумма была помножена на ноль. Эти люди всерьез вознамерились забрать зачем-то нужный им арбалет, не погнушавшись даже прямым нападением на человека и возможным серьезным уголовным сроком. В том, что меня, скорее всего, после такой непредусмотрительности не оставят в живых, я практически не сомневался. Не то чтобы был на сто процентов уверен, но дурной исход предполагал с достаточно высокой долей вероятности. Когда я открыл глаза и попробовал всмотреться через мутную пелену, обволакивавшую мой взор, то увидел нечеткие силуэты людей, которые были со мной. Вайсман и двое его охранников. Оба стояли без пиджаков, в рубашках с засученными рукавами. И у каждого по пистолету. Видимо, Соломон не просто занимался искусством и жил с небольших комиссий. Я был на все сто уверен, что он как-то связан с преступными группировками Петербурга и выступает своего рода передаточным звеном между бандитами, через которых иной раз проходят ценные вещи состоятельных граждан, и прачкой в лице аукционного дома. Тем более, что антиквариат не облагается налогами, и при этом аукционы по старине являются великолепным средством, Для легализации средств и их отмыва, особенно когда экспонаты проходят по необъективным и нигде не регламентированным ценам, завышенным во столько раз, сколько душе организаторов угодно. Если мои догадки были верны, то дела мои оставляли желать лучшего. Старый еврей не оставлял после себя впечатления человека с высокой эмпатией». «Просто для души, занимающегося историей и зарабатывающего себе на жизнь своей экспертностью в данном вопросе». Оглянувшись, насколько это было возможно сделать, не сильно крутя головой и не привлекая внимания, я обнаружил, что нахожусь не в том помещении, где меня ударили по голове, а в каком-то сыром и темном подвале со старыми краснокирпичными стенами. Я откровенно испугался». Но при этом постарался быстро взять себя в руки и не унывать. Тем более, что у меня был козырь, о котором не знала эта троица, невесть откуда взявшиеся после той ночи физические силы, кратно превышающие человеческие. Я еще не освоился с этим даром и до конца не понимал своих возможностей но был уверен, что случись мне столкнуться с ними в рукопашном бою, разметая всю троицу, как юных школьниц, без особого труда. Я попробовал разорвать руками путы, сковавшие мои руки, но быстро понял, что меня перехватили не просто клейкой лентой или веревками, а чем-то более крепким, чем понять не смог, потому как запястья от долгого лежания на них всей массой тела онемели и почти ничего не чувствовали. «Значит, дело совсем плохи». Так и сгину со связанными за спиной руками. «Печально». Один из охранников подошел ко мне. Я притворился, что по-прежнему нахожусь без сознания, закрыв глаза и стараясь дышать максимально медленно и спокойно. Я не видел, но чувствовал, что человек стоит ко мне лицом и рассматривает меня. «Похоже, что эти ребята притащили меня в этот подвал», или где я сейчас находился, с минуты на минуту. Вскоре я услышал, как Вайсман с кем-то говорит по телефону. Значит, связь здесь кое-как работает. Видимо, минус первый этаж. Я по-прежнему в городе. Это хорошо. Да, нашли, достали. Благодарю вас, Исаак Абрамович. Наши многолетние поиски завершены. Задача полностью вами выполнена». «Деньги получите сегодня же». «Зельцер, паскуда!» С негодованием подумал я. «Дай только выбраться, сверну тебе шею». Навел меня на них, обманул. При этом мне по-прежнему было страшно интересно, зачем эти люди много лет искали оружие. Что в нем такого особенного, что стоило столь огромных усилий и готовности платить огромные деньги или убить человека? Вайсман закончил разговаривать, и я почувствовал резкий удар водой в лицо и холод. Меня окатили ведром совершенно ледяной воды, и я моментально очнулся, отплевываясь и матерясь. Надо мной стоял тот крепкий охранник семитского вида, с рыжими волосами и такой же рыжей жиденькой бородкой. «Мария! Мария, ты тут?» — позвал я свою невидимую собеседницу. «Нет ответа». «Что же ты, гадина, меня бросаешь вот так, в самый опасный момент?» Я негодовал, но в ответ все та же тишина. Тем временем надо мною склонились оба охранника, и к ним подошел Вайсман. «Этого сажайте на стул, сейчас он нам расскажет все, что знает. Расскажешь ведь?» Я ничего не ответил. Двое охранников подняли меня с пола и усадили на шатающийся старый деревянный стул спиной к стене. Сбоку от меня в паре метров стоял такой же обшарпанный стол, а вдоль стен располагались металлические стеллажи с разнообразным хозяйственным барахлом на грязных полках. Помещение, по всей видимости, когда-то выполняло функцию подсобного, а ныне практически не посещалось, по крайней мере, Я сделал этот вывод по количеству серой пыли на полу, стенах и мебели. Охранники немного отошли назад, а ко мне подошел Вайсман. Он наклонился ко мне. «Откуда у вас этот арбалет? Лучше отвечайте честно. Все равно деваться вам некуда. И не делайте глупостей. В противном случае вы только усугубите свое положение». «Я же вам сказал...» что арбалет — это вещдок, проходящий по одному делу». Вайсман разочарованно цикнул языком и повернулся к стоящему позади рыжему охраннику. Тот передал ему в руки зажимы для клем, от которых тянулись провода куда-то ему за спину. «Я не видел, к чему они были подключены, но понял, что где-то здесь был источник электрического тока, и меня сейчас будут пытать электричеством». Раньше я никогда не сталкивался с подобным и испытал очень сильный страх. По спине побежали крупные капли липкого холодного пота, в голове помутнело. Мне казалось, что меня сейчас вырвет от стресса. Я плохо переносил боль и уж тем более даже представить себе не мог, что меня когда-нибудь будут мучить. В этот момент я был готов рассказать все, лишь бы меня не трогали». «Вы думаете, что вы умнее меня, молодой человек? Думаете, что можете меня вот так обмануть?» Тон Вайсмана был ледяным. «Я понял, что этот человек способен на многое. Вы имели неосторожность принести с собой ваше удостоверение. Мало того, что прокуратура не занимается уголовными делами подобного рода, это вы кому-то другому рассказываете. Так еще вы простой обвинитель». Мы проверили это. Сейчас я даю вам последний шанс, а после вы испытаете боль. Я никуда не тороплюсь, буду пытать вас хоть до утра. Скажу честно, вы мне очень сильно не нравитесь, поэтому никаких мук совести испытывать по этому поводу не буду». Я рассказал присутствующим, что стал свидетелем боя между двумя незнакомыми людьми и оружие прикарманил, чтобы подороже его продать. Мой отказ во время сегодняшних торгов был поводом набить цену, потому как я понимал, что оружие заинтересовало потенциального покупателя. А к Зельцеру я пришел на оценку, воспользовавшись своим служебным положением. Старый антиквар не знал, чем занимается рядовой сотрудник прокуратуры. Я воспользовался корочкой государственной службы, чтобы не платить ему деньги за консультацию. Все это я поведал стоявшей напротив меня троице. Мой откровенный цинизм и жадность делали мою историю правдоподобной. Обычный недоумок, которому в руки свалился старинный артефакт, решил на этом деле подзаработать. Глупо, недальновидно, как и положено алчному недоумку». Вайсман слушал, внимательно глядя мне в глаза и пытаясь оценить правдивость моей речи. Затем тяжело вздохнул. «Как же трудно с вами, идиотами! Всю жизнь таких вижу, а что ж, Но хотя бы так!» «Ефим!» — он обратился к Рыжему. «Проверь через ментов, были ли трупы по-холодному в последние пару суток. И кто такие?» «Несрочно! Это уже не столь важно!» «Главное, что арбалет у меня». «Теперь я свободен? Могу идти?» — спросил я, прощупывая настроение Соломона. «Все рассказал, что знал. Арбалет у вас. Давайте разойдемся по-человечески». «Конечно, можешь идти», — нехорошо улыбнулся Соломон. «Ефим, Александр, его убрать». «Что с телом делать, шеф?» — спросил Александр, хмуро глядя на меня. «Разберите на запчасти», — пожал плечами Вайсман. «Затем по пакетам и в речку. Фирменный питерский стиль. Пусть ищут какого-нибудь очередного психопата на наркоте». «Я же вам все рассказал. Зачем?» В эту минуту меня охватила паника. Я попробовал разорвать путы еще раз, но у меня ничего не получилось. Руки были скованы наручниками. Я, наконец, почувствовал их холодные ребра кожей». Скорее всего, с усиленной цепью, для особо буйных. Порвать такие точно не удастся. Ноги не были связаны, можно было оттолкнуться от пола и прыгнуть вперед, но толку от этого ноль. Пристрелят сразу, тем более что одними ногами ничего не сделаешь. Мои дела были откровенно хуже некуда. Я искал этот артефакт большую часть своей жизни. Двое моих предков были убиты из него. «Но на ловца и зверь бежит. Все так удачно сложилось», — улыбнулся Вайсман. «Но ты не думай, благодарить не буду. Отпустить не могу, извини, ничего личного». «Мария, черт тебя, дери, меня сейчас убьют!» Я будто закричал в пустоту, не открывая рта. «Помоги же мне!» «Переноси сознание, ты знаешь, как это делается», — ответила она. «Что? Куда? Что ты несешь?» Я был близок к истерике. «Какое к черту сознание?» Я понятия не имел, о чем она говорит. «Залезь в голову к любому из них. Ты умеешь это делать», — спокойно повторила она. «Да я понятия не имею. Ты что, издеваешься надо мной?» Разозлился я. «Сконцентрируй свое сознание и перенеси его в голову кому-то из них». «Установи связь. Посей мысль в их мозгах. У тебя есть этот ресурс. То, что сейчас происходит, не случайно. «Мария, почему ты мне не помогаешь? Как я должен учиться в такой ситуации?» Но в ответ тишина. Видимо, придется выкручиваться самостоятельно. Я закрыл глаза, моментально сфокусировав свой мысленный взор на точки между глазами. Во время медитативных практик человеческий мозг способен рисовать образы и подкреплять их на физическом уровне различными ощущениями. Воображение начинает работать совершенно иначе, чем при повседневном бодрствовании, сопровождаемом вихрем неконтролируемых мыслей. Я знал, что после событий последних дней, а также до загрузки знаний и навыков во время моего длительного лечения в больнице, Мой мозг стал работать как-то по-другому, не как раньше. Умом понимая, что получил какие-то сверхспособности и обострил восприятие, я в сущности не смог почувствовать свои новые возможности, потому как не знал, что делать и куда их применить. И теперь у меня оставался лишь один единственный шанс. Шестизарядный барабан моего револьвера в русской рулетке был забит на пять гнезд. Но выбора не было. От нервного напряжения страшно заболела голова, из глаз будто посыпались искры. Мелкие белые точки в абсолютной темноте сливались друг с другом, образуя белый шар, накачиваемый энергией каждую секунду. А затем перед глазами поплыли картинки, и я с удивлением обнаружил, что могу видеть сквозь веки. Не так, как обычным зрением. Образы были размытыми, окрашенными в темно-бордовый цвет, но все же я понимал, что происходит передо мной. Я видел разбегавшиеся в стороны вибрации от каждого из людей, находящихся в помещении. Видел выстроенные между нами связи, какие-то едва светящиеся нити, скорее всего, эмоции, проявленные на энергиях. И перемещая фокус своего внимания, я перемещал вместе с ним и этот светящийся шар. В какой-то момент я, даже не понимая, что делаю и действуя скорее интуитивно, словно бультерьер вцепился в голову рыжебородому, проникнув ему в мозг огромным пауком с цепкими лапами. И в ту же секунду мне стало ясно, что я могу шевелить его руками, ощущать его тело, думать его головой на примитивном уровне, но все же. До сих пор не осознавая, как я это сделал, я получил временный контроль над живым человеком, исходящий из сверхусилий моего разума. Равно, как и мне, казалось очевидным, что когда импульс моего нервного напряжения спадет, все будет кончено. Я вернусь к прежнему состоянию и буду убит. Счет шел на секунды. «Медлить было нельзя». Вайсман не заметил, как стоявший позади него охранник, служивший ему много лет верой и правдой, вынул из кобуры полуавтоматический пистолет, быстрым движением послал патрон в патронник и поднял ствол. Остекленевшим взором, уставившись перед собой, Ефим навел пистолет на затылок Соломона и нажал на спуск. Грохнул оглушительный выстрел». Пуля пробила голову и на выходе вырвала часть кости в верхней половине лба Вайсмана, разбрызгав содержимое черепной коробки по сторонам. Александр дернулся и замер на секунду, выпучив глаза от неожиданности. — Идиот! Ты что натворил? — закричал он и дернулся за пистолетом, но я был быстрее. Марионетка Ефим резко переключился на напарника и выпустил подряд две пули в его удивленное лицо. Александр погиб на месте, повалившись безжизненной куклой на стену и неестественно запрокинув голову назад. Теперь оставалось последнее дело. Не вырывая внимания из разума своей марионетки, я согнул правую руку в локте, приставил ствол оружия к виску Рыжебородова и потянул за спуск. Голова раскололась уже после того, как сработал защитный механизм. Мое сознание за долю секунды до самоубийства Рыжего вернулось ко мне. Я успел увидеть со стороны результат своей работы. Ефим, абсолютно зомбированный и ничего не соображавший, выбил себе мозги своими же руками, после очередного выстрела свалившись в бок. Я был шокирован увиденным, по-прежнему напуган. Но теперь страх смерти сменился страхом, что сейчас в подвал вломится полиция или кто-то еще из охраны покойного. Лишь спустя несколько секунд я понял, что это не такой уж и плохой расклад, и следствие все равно установит, кто стрелял. Боль начала стихать. Стресс отступил, освободив место разуму. Я поднялся со стула, по-прежнему не имея возможности двигать затекшими руками и кое-как добрался до разбросанных на полу тел. Карманы убитых пришлось прощупывать ногами, наступая им на одежду. Ключи от наручников я нащупал не сразу, к тому же пришлось повозиться с их извлечением наружу и отпиранием замка, что оказалось очень непросто. Я провозился, наверное, минут пять. В подвал никто так и не зашел. Скорее всего, помещение неплохо звукоизолировано, и снаружи выстрелы были не слышны. Высвободив наконец руки, я забрал у Александра его пистолет с полным магазином и поспешил на выход, бросив прощальный взгляд возле двери на помещение, чтобы убедиться, что все трое мертвы. Я заметил за собой, что у меня начисто пропала эмпатия. Мне не только стало не жаль людей, но конкретно по отношению к этим троим я чувствовал злорадство. Выйдя из подвала, я пробежал вверх по лестнице до еще одной двери, более массивной. Она оказалась заперта с моей стороны. Кто-то из охранников решил отсечь любой возможный вариант, когда лишний свидетель случайно или специально попадет этажом ниже. Отперев единственный засов и выйдя из подвала, я оказался в комнате, соседствовавшей с кабинетом Вайсмана. «Он-то мне и был нужен», Подергав ручку двери в кабинет, я обнаружил, что дверь заперта. Я не догадался обыскать карманы Соломона, а возвращаться назад не хотелось, да и боязно было. Однако дверь была хлипкой на вид, и я ударил ее ногой со всей силы. Замок рассыпался, и дверь распахнулась. Мое вторжение было очень шумным, поэтому счет шел на секунды. Ворвавшись в кабинет, я облегченно вздохнул. Арбалет по-прежнему лежал на столе, а меч в ножнах стоял в углу. К счастью, ни один из артефактов не пропал. Также на столе лежало мое удостоверение и паспорт, вынутые из кармана куртки в гардеробе одним из покойников. Схватив их, я тут же устремился на выход. Уже перед тем, как выйти из зала, я столкнулся в дверном проеме, практически нос к носу с мужчиной в годах, В ермолке и очках. Он что-то крикнул на непонятном мне языке, затем попытался схватить меня за одежду. Я не раздумывал ни секунды. Пистолет в моей руке коротко грохнул, и мужчина повалился на землю. Перепрыгнув через тело, я схватил с вешалки свою куртку в соседней комнате и побежал вверх по лестнице. Охранник, сидевший у входа, Бежал вниз в мою сторону с пистолетом наголо. Мы столкнулись на лестничном пролете, и я успел среагировать на долю секунды быстрее, сам поразившись своей отменной реакцией, будто во мне проснулся крупный охотник семейства кошачьих. Грохнул еще один выстрел, и мой противник свалился на пол, схватившись за живот и издав протяжный стон. Я поднялся к выходу на улицу, Резким движением вырвал страницу из журнала посещений, в одной из строк которой стояла моя фамилия, и выскочил в холодную питерскую осень. Оказавшись на улице, я оглянулся, убедился, что ничто мне не угрожает, и побежал прочь, на ходу протирая носовым платком корпус пистолета. Оружие я сбросил в урну на перекрестке. «Зачем ты убил этих двух людей?» Ты мог бы разобраться с ними, не убивая никого, сказала мне Мария Сукаризной. Ее голос прозвучал выразительно и четко внутри моей головы. Один бросился на меня, другой был с оружием. Что мне оставалось делать? Того мужчину ты бы голыми руками обездвижил, без стрельбы. Охранника можно было ранить тоже. А ты отнял их жизни. Знаешь, плевать. — разозлился я. — Я не просил, чтобы меня тащили в подвал и хотели застрелить, а потом по кускам скинуть в один из каналов. — Как знаешь, — разочарованно ответила она, — но эти двое тебе ничего плохого не сделали. — Пока ты разговариваешь со мной, — ответил я на бегу, — расскажи мне, что с арбалетом и почему его так искал этот Соломон. Убийца демонов – оружие, созданное одним из мастеров специально для великой партии, такой как это. Этот артефакт принадлежал нескольким охотникам по очереди, а когда надобность в них отпадала, его забирал кто-то из уравнителей, чтобы позже передать такому, как ты, и дальше по цепочке. А Соломон тут при чем? Его отец и ранее его дед владели оружием. Но выбрали не ту дорогу, и один из уравнителей устранил их обоих. По очереди, с разницей в почти 20 лет, но все же. Семья выбрала служение темным силам из-за своей алчности. А оружие, призванное уничтожать демонов, не должно попадать в руки темным. Нарушается равновесие. И тогда приходит уравнитель и восстанавливает баланс. Это был Генрих? Да, он. Он их убрал. Иного выбора попросту не было. А как тогда убийца демонов попал в руки Валафару? Давняя история их вражды. Валафар однажды чуть не прикончил Генриха и оружие забрал себе. Затем с помощью тебя Генрих его выследил. А дальше ты знаешь. Меня использовали как приманку. Мое удивление сменилось негодованием. Именно. Но поскольку при первой вашей встрече убивать Валафара было нельзя, я бы этого не допустила. Вы встретились чуть позднее. А почему бы ты не допустила? И скажи, почему ты мне ничего не сообщила? Почему не предупредила об опасности? Я и не должна предупреждать тебя. Это твоя игра. Я всего лишь наблюдатель. Дать совет? Да, могу. По твоей просьбе. «Предупреждать или помогать нет, невозможно, а не допустила бы потому, что в тот момент ты был не готов. Валафар нарушил договоренности, а уравнитель подобного в ответ сделать не может. И ты мне не помогла, даже когда моя жизнь висела на волоске. Я откровенно злился. Не помогла? Разве?» — переспросила она холодным тоном. «Ну, не вмешалась. Хотя, спасибо за совет. Меня это спасло. Ты выполняешь свою важную миссию. Валафар выполнял свою. Генрих, я. Каждый в этом мире делает то, что должен делать. Неважно, как ты оцениваешь их действия. Это исследование предназначению, и духовный рост, и познание, и замысел Творца». Творец создал все и отошел в сторону, он наблюдает, а мы, ты, я, любой из живущих, частично выполняет программу, участвуя в игре, частично проявляет свою волю. Сейчас наступил переломный момент, и ты примешь непосредственное участие в установлении баланса сил. Уравнители лишь следят за слишком опасными перекосами, а как все закончится? зависит не от них, от тебя и таких, как ты. Что мне теперь делать, когда ни Генриха, ни Валафара нет, а оружие у меня? Делать ты можешь, что хочешь, обстоятельства сами скорректируют твою жизнь. Твоя главная задача — защитить душу города и не дать пропасть душам живущих в нем людей. Мне для этого придется сталкиваться с такими, как Валафар, или что? «О, нет», — Мария понизила голос, — «гораздо сложнее. Валафар был такой один, он выполнял роль щита и представителя темных в этом городе. Человечье обличие во многом ограничивало его, но и давало ряд привилегий. Теперь тебе придется сразиться с невидимыми, ты должен быть готов, их придется найти и уничтожить, или они уничтожат тебя». Мне стало страшно сразиться с демонами, и в этой картине Валафар, быстрый и крайне опасный, безжалостный и опытный, был на их фоне цветочками. Я понятия не имел, что делать, и больше всего меня пугала именно неизвестность. Мария будто уловила идущий от меня страх или прочла хаотически наседающие друг на друга мысли в голове. Ты многое умеешь, даже не подозревая обо всех своих навыках. Я помогу тебе словом, на большее не рассчитывай. А то, что сегодня произошло именно так, как произошло, это неспроста. Ты понял, как переносить сознание из одного тела в другое. Впереди тебе предстоит нечто подобное, немного в другой форме. Мне показалось, что она усмехнулась и сказанное мне совершенно не понравилось. Я правильно понимаю, что арбалет может нанести демоническим сущностям смертельные раны, в отличие от иного оружия. Совершенно верно, и арбалет, и меч. Они созданы для этого. И таких артефактов немного, поэтому они передаются из рук в руки столетиями. А этот меч, он принадлежал святому Пантелеймону? Да. Но выкован не здесь. Столь совершенное оружие не могло быть изготовлено в этом мире почти две тысячи лет назад. Я был озадачен. Погрузившись в свои мысли, я ничего не ответил ей и так и пробыл в своем герметичном мирке несколько минут. Когда я позвал ее еще раз, она не откликнулась. «Ну и ладно, обойдусь», — разочарованно подумал я. Сейчас мой разум был занят другим, необходимо было нанести визит Зельцеру. Этот негодяй подставил меня, по сути заманив в ловушку. А поскольку все те, кто мог мне что-нибудь рассказать, уже остывают в подвале в паре кварталов отсюда, я твердо решил расспросить антиквара в его лавочке. И инструментом шантажа станет его племянник, этот щедушный сопляк с тощими руками. Я уже в красках представлял себе, как буду выдавливать щенку глаза до тех пор, пока старик мне не расскажет все, что я хочу знать. В какой-то момент я поразился, насколько жестоки были мои мысли и насколько я не похож сейчас сам на себя прежнего, отзывчивого, спокойного и добродушного человека. Но потом, списав это все на стресс и обстоятельства, отогнал прочь ненужную рефлексию. Цель была поставлена, а какими средствами я получу интересующее меня, мне было все равно. До реликвии я добрался достаточно быстро. Юркнув в калитку за каким-то гражданином, видимо, жильцом одного из домов, образовавших закрытый внутренний двор, я спустился по ступенькам к двери антикварного салона и позвонил в домофон. Мне ожидаемо никто не ответил хотя я всеми силами пытался прикрыть лицо перед камерой. Тогда я несколько раз сильно ударил по двери, затем прошел вдоль здания и заглянул в зарешеченные окна бойницы, стелящиеся по низу здания вдоль асфальта. В помещениях реликвии был выключен свет. Присмотревшись через мутное стекло, я обнаружил, что часть стеллажей, которые Зельцер всегда держал закрытыми, стоят на распашку. Замочки на стеклянных дверцах отперты, полки пусты. Во дворе машины также не было. Сразу стало ясно, Зельцер сбежал. Навряд ли он мог как-то узнать, что я положил его дружка в подвале Центра еврейской культуры вместе с охраной. Ему некому было сказать об этом за столько короткий промежуток времени. Скорее всего, хитромудрый антиквар либо что-то почувствовал и при этом всецело доверился своей интуиции, либо именно на обнаружении арбалета его работа в этом салоне, а может и вовсе в городе или стране, была завершена. Я на полном серьезе допускал возможность, что Зельцар много лет сидит на своем месте и не уходит на заслуженный отдых, чтобы быть в курсе всего происходящего в северной столице в части движения редких предметов и вполне вероятно, он выполнял особое поручение, данное ему Соломоном. И годами, точно так же, как и покойный Вайсман, ждал в засаде. Вайсман в этом отношении был больше похож на гепарда, который шел за жертвой, затем делал рывок и догонял. Зельцер же занял позицию ожидающего, как гриф, терпеливо наблюдающий за подыхающим львом, и не спешащий отрывать куски от еще живого тела, осторожный, предусмотрительный, трусоватый, оттого и доживший до своих лет, и живой поныне, к моему глубокому разочарованию. Я был очень раздосадован тем, что мне не удалось найти своего пусть и не прямого, но обидчика, а теперь его и след простыл». Способность выполнять монотонный поиск и кропотливо делать свою работу десятилетиями ради какой-то высокой идеи, национальной, религиозной, культурной, а затем в секунду уходить на новое место, была вполне в духе еврейского народа. И это было достойно уважения, вне всяких сомнений. Тем не менее, я остался с носом и раздраженный побрел домой.